страх салютов. Новогоднее настроение у некоторых собак – это не предвкушение хороводов вокруг елки, а тревога и паника из-за непрекращающихся взрывов праздничных боеприпасов. Поэтому мы сделали инструкцию о том, как себя вести, если ты собачник, но не можешь в это неспокойное время эвакуировать родную псину в глухую тайгу, где никто не запускает салютов и не орёт дурниной по этому поводу. Если на вашей псине до сих пор нет адресника на отдельном шнурке, то только собачий боженька вам в помощь. Потому что никто больше не поможет в поиске животного без опознавательных знаков, когда оно, проявив все таланты гудини, вывернется из ошейника или шлейки после очередного праздничного залпа. Гулять с собакой до глубокого февраля лучше на поводке, а не на рулетке. Возможно, рулетка кажется удобной штукой. Хотя мы уже говорили, почему это не так. Но представьте себе пса, который услышал взрыв и дал дёру в соседний район. Мало того, что он напуган страшным звуком, так за ним еще и гонится сворачивающаяся рулетка, выбавшая из рук хозяина, и громыхает, что твой самосвал. От такой погони зверь будет бежать дальше и быстрее, не замечая вокруг ни машин, ни людей, ни окриков мамки с папкой». Вообще, заменяя рулетку на поводок, хорошо бы тот поводок пристегнуть к собственному поясу или завязать вокруг талии. Рука в перчатке не слишком надежная поддержка, если какой-нибудь крупный лабрадор решил срыть в тихое место. Хорош также поводок-перестежка, один карабин которого пристегнут к ошейнику, а другой к шлейке. И да, ошейник и шлейку в качестве подстраховки лучше надевать на собаку вместе. Если у вас совсем новенький пёс, этими мерами предосторожности пренебрегать особенно опасно. Собака ещё не слишком к вам привязана, и может в стрессе приёмную мать не узнать, ведь она ещё не стала родной, не говоря уже о том, чтобы подойти по команде, да и дорогу домой у неё запомнить не было времени. Если вы с собакой ещё не настолько близко знакомы, чтобы знать, как она будет реагировать на салют, Это можно проверить в контролируемых условиях. За день до испытания не кормите собаку, если она пищевик, и не играйте с ней, если свой мяч она любит больше любой вкусноты. Возьмите помощника с воздушными шарами или негромкими петардами и ступайте на улицу. Там, метрах в 30 от собаки, наряженной в новогоднюю амуницию, о которой мы говорили ранее, пусть все эти снаряды взрываются. Если пёс на взрывы не реагирует, Это отлично. Просто продолжайте прогулку, будто ничего не случилось. Не прерывайте разговоры с собакой. Кажется, вам повезло, и в новогоднюю ночь ловить никого не придется. Если пес вздрогнул и направил уши в сторону взрыва, но никуда не ломанулся, скажите ему весело что-то вроде «пойдем, пойдем» и поводком побудите его двигаться за вами. Как только он переключился, нахвалите и угостите, будто все в порядке. Если собака сильно испугалась и мечется на поводке, вращая глазами, будет большой ошибкой идти за ней туда, куда она пытается вас утащить в панике. Даже если вы счастливый владелец 50-килограммового алабая, не бегите за ним, а мотивируйте его идти за вами. Будете бежать в ту сторону, куда тянет пёс? Он поймёт, что сейчас вся ответственность за спасение ваших жизней лежит на нём, а хозяин сам в шоке и не знает, что делать. Без поводка такой пёс станет вести себя точно так же. Спасаться несогласованным с вами способом. Если же заставить собаку идти за вами, можно закрепить поведение. В любой страшной ситуации следуй за папкой. Так безопаснее. Ни в коем случае не уходите домой, пока ваши псины в панике. И это можно сделать, когда она уже переключилась и готова следовать за вами, а не ломиться в ближайший окоп, чтобы там и умереть от разрыва сердца. Медицинскую подготовку к боевым действиям стоит затеять вот прямо в октябре, если вы точно знаете, что пёс громких звуков боится и планирует трястись под ванной до следующего года». Начать можно с приобретения в ветаптеке успокоительных на травах. Они имеют накопительный эффект, но не седатируют животное, то есть не делают из него вялую тряпочку. Если давать лекарства недели за две до первого артобстрела, то ко дню Х пёс станет чуть более спокоен но сами по себе успокоительные не избавят от страхов и не вылечат фобии, хотя помогут нервной системе пережить надвигающийся стресс и скорее после него восстановиться. Иные собаки каждый год 31 декабря окапываются в темном углу и трясутся там, пока празднующие односельчане не исчерпают боеприпасы. В этом случае надо знать две вещи. Нельзя оставлять пса в таком состоянии дома одного и нельзя устраивать бурные вечеринки, когда всем не до собаки, В первом случае можно закрепить страх разлуки и каждый день потом слушать жалобы соседей на пёсевой, пока вас нет дома, а затем собирать по квартире обломки дивана, который собака пожирает в стрессе. Во втором случае пёс решит, что вы игнорируете его страх, а значит, он вовсе не ваш любимый меховой сынок. Всё это в разы усилит его стресс и спровоцирует дополнительные проблемы в поведении. Если есть возможность проконсультироваться с ветеринаром, которому вы доверяете, можно попросить его порекомендовать вашему псу лекарство, в состав которого входит фенибут. Это транквилизатор, и его можно дать животному в саму новогоднюю ночь, чтобы хоть как-то минимизировать последствия для психики. Это может быть и другое успокоительное, с чем-то посерьезнее трав в составе. Пока собака трясется в убежище, не стоит каждые пять минут пытаться ее вытянуть оттуда за ноги, прочитать над ней истерически или в слезах спрашивать «Ну как ты там, родненький?». Приходите время от времени почесать за ушком, спокойно поболтать или предложить «куриное сердечко». Кстати, куриными сердечками можно выложить дорожку от места убежища к кухне или дивану. Когда собаку отпустят, она первым делом пойдет поесть. И так вы поймете, что ее отпустила. А заодно закрепите паттерн, что выходить из убежища – это приятно, вкусно и совсем не страшно. В преддверии новогодней ночи и на следующий день лучше гулять с собакой, пока светло. Конечно, перерыв между прогулками окажется больше, чем обычно. Но, во-первых, собаки способны ради дела потерпеть с туалетными делами целые сутки. А во-вторых, даже если не дотерпит, то лужи дома не самое плохое, что может приключиться с владельцем животного в этот чудесный период праздничных салютов. К тому же, даже оставив кучу на ковре в гостиной один раз в честь Нового года, пес не подумает, что так можно делать теперь всегда. Нечистоплотное поведение точно не закрепится как норма. А вот боязнь салютов до такой степени, что собака вообще откажется выходить из дома в тёмное время суток, очень даже может закрепиться, и от неё сложно будет избавиться. Очень желательно собаку всё это время кормить, и лучше это делать в моменты, когда пёс ведёт себя так, как вам нужно. Например, перестаёт рваться с поводка или начинает обращать внимание на хозяина. Игнорировать пёсий страх тоже нельзя. Нужно на него реагировать спокойно, без истерик и попыток побояться с собакой вместе. Пес всегда ориентируется на хозяина, и если хозяину не страшно, то и псу бояться вроде бы нечего. Так вероятность закрепить еще не сформировавшуюся фобию гораздо меньше. Во время сильного испуга вырабатывается адреналин – Неплохо было бы его сбрасывать какими-нибудь активностями. Например, побегать вместе с собакой. Весело попрыгать через барьеры или быстро походить, если удается ее отвлечь. Нахваливая, конечно, за успехи. Если же салют застал вас с псом на улице, и он испугался до такой степени, что перестал соображать, то можно зафиксироваться на месте и пообниматься. Маленькую собаку возьмите на руки. К большой присядьте. Крепко, но без фанатизма. Сожмите. И вкратчивым голосом расскажите сказку о том, как сейчас это закончится, и все пойдут заедать стресс куриными сердечками. Эффект успокоительных обнимашек открыла еще исследовательница сельскохозяйственных животных Темпл Грандин. Она же изобрела машину для объятий, в которой сама спасалась минута стресса, часто посещающего ее из-за расстройства аутического спектра. Такой же эффект имеют надетые на собаку успокоительные попоны или финдершотт. Да и любая обтягивающая футболка или толстовка подойдут. Их удобно использовать и дома. Также в интернете есть информация по успокоительному бинтованию собак, которая тоже имитирует объятия. А объятия нужны всем, когда страшно. Если пес все-таки удрал под раскаты праздничных фейерверков и несется, не разбирая пути, лучше следовать за ним, перекрывая выходы к дорогам и просить прохожих шугануть его в сторону от оживленных трасс, В какой-то момент он замедлится и начнет озираться, чтобы понять, куда его занесло. Тогда уже и можно переходить к ловле собаки. Не стоит пытаться настичь его набегами с раскинутыми руками. Такая традиционная реакция хозяев на убежавшую животину с точки зрения той самой животины видится как дополнительная угроза. Собака просто не подойдет к своему человеку, если он ведет себя подобным образом. Парадоксально, но факт. Бежать надо не на собаку, а от нее, веселым и ласковым голосом зазывая ее за собой. Еще один вариант. Если пес остановил свой адреналиновый забег и тревожно озирается по сторонам в ожидании второй серии апокалипсиса, сесть на корточки или даже на землю, сложить руки и нежным, спокойным голосом звать его к себе. Кропка подползающей псине нельзя тянуть руки. Дайте ей подойти настолько близко, чтобы можно было аккуратно почесать по шее и подбородку. Если несчастный от руки уклоняется, не настаивайте. Продолжайте светски беседовать с ним, пока не подойдет достаточно близко. Когда получилось, можно уже нащупать ошейник и аккуратно зафиксировать животное. Все это без резких движений и мертвых хваток. Не пытайтесь ловить собаку рукой сверху. Даже родной пес в страхе может вашу руку нечаянно отъесть. Или ловко вывернется, потому что главная его задача в этот момент – спасти свою жизнь. А в этом деле все средства хороши.